Глава двадцать третья. «Водный Бог» с Суевериями полнится и живет Сетера. Я бывал во многих местах, изучал, наблюдал и сравнивал. Разницы многое. В одних местах люди почитают за божество только черное солнце, в иных придумывают идолов помимо него, а кто-то до сих пор молится... Да затменным и носит их знаки. У всех свои традиции рождения и смерти, и смерти особенно. В Суаху и большинстве западных стран мертвых принято укладывать на белый шелк, а после чернодня завязывать прах в узел и где-нибудь закапывать. На Валааре их тоже отдают затмению, но после... Развеивают в пустыне. В Намуле кто-то отдает тела торфяным топям, Другие погружают в пучину пепел, Закупоренный в бутылки. В некоторых местах встречаются Даже воздушные гробы на подпорках Для прималей, которые, согласно поверьям, Не принадлежат ни почве, ни небу И должны оставаться где-то между ними. В северной части Русивы — По слухам, есть ледяные кладбища, расположенные в больших снеговых пещерах, а в Эмедике почивших и вовсе закапывают в землю. Что до традиций малых народностей, среди которых огромное число язычников, то мне не хватит и двух книг, чтобы описать их все. Обычно мертвых делят между богами, одних топя, других сжигая, третьих. Отдавая черному солнцу или ветру. Но, что самое страшное, в самобытных культурах некоторых племен не делают различия между погибшими и порченными, принося в жертву тех и других. Из черновиков книги Племя Черного солнца, отшельника Токалама Остров Таус, Южная Роща. Десятый тритт тысяча девятнадцатого года от рождения черного солнца. «Я же сказал вам не лезть в воду!» — первое, что смог выпалить Хинду, забирая из рук мальчишки ревущую наглотавшуюся воды лису. Дети тут же обступили ее и теперь горланили всем скопом, а Хинду пялился на незнакомца. У мальчика были глаза испуганной газели, большие, карие и беспокойные. Казалось, он хочет сорваться с места и убежать, но почему-то стоит. Одет он был странно, в одну коричневую повязку с побрякушками и волосы носил короткие, как у изгоев. Это настораживало. — Ты кто? — спросил Хинду, не сообразив для начала поблагодарить спасителя. «Цуна — Цуна! — звонко ответил паренек. Хинду понял, что перед ним девочка, и смутился. «Ты чего голая-то ходишь?» — воскликнул он, отворачиваясь и неизбежно краснея. «Где это я голая?» — удивилась Цуна, оглядывая себя. «Я одетая, так же, как ты». Она указала на плавательные шорты хинду. Тот накинул на собеседницу пестрое покрывало, нагретой галькой. «Ты откуда такая?» — спросил он сурово. «Чего по нашим местам шастаешь?» «С острова», — подумав, ответила Цуна и сунула покрывало обратно хинду. «Сам его носи, мне жарко». «Да ты же девочка, прикрылась бы», — возмутился паренек. «И что с того?» — Цуна ткнула хинду в загорелую грудь. «Чего тут у тебя от моего отличается?» «Ты откуда?» «С острова. Я тут Тауску вылавливала, теперь дальше пойду». Она быстро зашагала вдоль берега, норовя вот-вот сорваться на бег. Хинду перекрыл ей дорогу. «А ну, постой!» — выдохнул он. «Ты из какого племени?» «Я с острова!» «Да мы все тут с острова! Тебя что, в детстве в воде вместо краски купали? Совсем не от мира сего!» «Мне идти надо!» — буркнула Цуна. «А тебе вон туда, а то эти таосцы опять уплывут по смерти реке!» Куда ты ходишь, пока они тонут? Еще и водишь сюда. Если бестолковые, нечего им воду показывать. А тебя я не боюсь, не пучь свои глазищи. Не боишься? — не понял Хинду. Нет, ты меня всего на чуть-чуть выше. Она подошла к пареньку вплотную и прижала свой лоб к его лбу. У Хинду перехватило дыхание. «Ты, — Ты чего делаешь? — спросил он, отпихнув девочку. Она показала четыре пальца. — Всего вот настолько. — И мускулов у тебя мало. У тебя даже вот тут нет кубиков, а у меня есть, потому что я на ветке каждый день висела вниз головой и много раз поднималась колени обнять. Ама была выше меня на голову, а важный человек еще выше Ма. Он как страшные люди высокие, а ты маленький, как Ри. Хинду ошеломленно застыл. «А с какого ты острова? произнес он медленно и на всякий случай сжал запястье девочки, как будто чувствовал, от такого вопроса Цуна сбежит. Газелье глаза стали еще беспокойней. Она не ответила, только попыталась рывком высвободиться. «С какого?» — с напором повторил Хинду. «Я тебя укушу». «А ну, говори, откуда ты такая взялась?» Завязалась борьба. Девчонка верещала и вырывалась, но хинду ни за что не хотел ее отпускать. Это у него-то мускулов мало. Он стерпел даже пару укусов. Цуна изворачивалась, как змея, пока он не придавил ее животом к земле, скрутив руки за спиной. — Ай, больно, больно! — Что делает чужачка на нашем острове? — прошипел хинду, наклоняясь к ее уху. — Что ты тут высматриваешь? «Куда идешь? У нас в округе только один остров есть — Акулий!» На последнем слове голос паренька осип. Он почувствовал дрожь в руках, которыми сжимал запястье Цуны. «Ты? Ты с Акульево острова?» — выпалил он, с трудом удержавшись на месте. «Дайте ленту или косынку, живо!» Кто-то из притихших детей исполнил приказ. Хинду связал руки девочки и только затем поднялся. «Не подходите к ней!» — сказал он, сплюнув. «Это — Это бесцветная. Глупая Цуна, бестолковая, пустоголовая. Ну зачем она полезла за Таосской? Почему не убежала сразу, как только вытащила ее? Надо было улепетывать со всех ног. Но девочка подумала, что этим точно выдаст в себе дичь. Она осторожно подбирала слова, говоря с синду старалась выглядеть храбро и даже сняла рубашку ма от Таосец. Все равно к ней пристал и назвал бесцветный. И почему этот мальчик такой сильный? Они шли вдоль шелестящего кукурузного поля, мокрые от пота и обоюдного страха. Цуна не могла вывернуться и убежать. Руки ужасно болели. Она хотела завопить имя Ри или важного человека, но знала, никто не услышит. Призрак ведь предупредил. — Что теперь со мной сделают? — Молчи. — дурак обросший. «Это я, Броши?» «Да это ты, оболваненная!» «Зачем тебе такие длинные волосы?» Цуна всеми способами старалась разговорить Таосца. «Может, получится узнать, куда и зачем ее ведут, или отвлечь его и убежать?» Но он молчал, только пыхтел ей в затылок. Дети, как стайка разноцветных муравьишек, плелись следом, держась друг за друга. Цуна ощурилась от яркого солнца, макушку начинала припекать и одолевала жажда. Сухие кукурузины стояли по обеим сторонам сквозными шелестящими стенами. Когда они закончились, дорога пошла вниз к почти круглому озеру, возле которого сбились, как поганки вокруг пенька, глиняные мазанки таусцев. Цуна не плакала. но не из-за прилива храбрости от внезапного опустошения. Слова Ма сбывались, и девочка жалела, что не бросилась в воду с утеса. Теперь она не сможет даже умереть рядом с Ма. Люди со страшилища отобрали у нее большую акулу, а таостцы отберут жизнь, и ничего у Цуны не осталось, кроме сокровищ, спрятанных возле лодки, но и до них уже не добраться». С этого дня хинду взрослый. Как только он переступит порог алой хижины и увидит хозяина смерчей, жизнь изменится навсегда. Паренек дрожал, как мокрый ягненок, пока стоял у порога, пялясь на дверь, обитую красной тканью, и ожидая разрешения войти. Попасть к хозяину смерчей, да еще в таком возрасте, невозможная удача. Но это произошло, потому что хинду сделал по-настоящему важное дело. Схватил бесцветную Сакульева острова и не дал ей сеять на Таусе проклятие. Чтобы добраться до Алой хижины, пришлось ехать вглубь острова четыре чистых дня, но оно того стоило. Дверь приоткрылась, и щелей понесло дымом. Выглянувший наружу мужчина свинцом тугой косы, перевитой розовой лентой, позвал хинду внутрь. Судя по прическе, это наверняка был один из учеников. Хинду вошел, испытывая небывалый трепет. Ноги у него подкашивались, он запнулся о порог и неуклюже ввалился в обитель хозяина смерчий. Со всех сторон давили карминовые стены и рубиновые стекла. Подпорки для крыши и те были выкрашены в яркие оттенки заката. У Хинду все поплыло перед глазами от духоты, жара и запаха дыма, перемешанного с чем-то едким и горьким. Хозяин смерчей, маленький человек с гранатовой косой, уложенной в виде конуса, встретил его сидя на сооружении вроде каменной спирали. Он был уже в возрасте, это выдавала краска на волосах, обманка для смерти, забиравшей жизни бесцветных. Таусцы прятали седину, чтобы прожить как можно дольше. «Оставь нас, цвет моей крови!» — сказал шаман, кивнув мужчине, пригласившему хинду. — А ты иди вот сюда. Поговорим. Паренек почти упал на предложенный хозяином смерчи низкий круглый табурет и судорожно сглотнул, стараясь сдержать кашель. — Расскажи мне, что видел? — попросил шаман, продолжая курить длинную вонючую сигару. Хинду, заплетающимся языком, поведал ему историю о Цуни и найденной лодке, на которой бесцветная приплыла с Акульева острова. Ее отыскали на следующий день, недалеко от того места, где встретили Цуну. — И она подтверждает? — спросил хозяин смерчей, щуря глаза под обвисшими веками. — Да! — коричо кивнул Хинду. — Она даже сказала, что приходится внучкой... старому шаману, и просила привести ее к нему. Цуну, может, и привели бы, но женщинам нельзя было осквернять мужскую обитель, и уж тем более алую хижину. Они жили и воспитывали детей в амбадах, особых частях деревни, куда не было ходу остальным. Хинду пока тоже жил в амбаде, но сегодняшняя беседа обещала все изменить. — Я помню день, когда дочь учителя родила бесцветную, — сказал хозяин смерчей, — и помню его решение в тот день. — Мне черно, что он не дожил до сегодня. Хотелось бы получить его ясный совет. — Учителя? — не понял Хинду. — Так она не ваша внучка? — Нет. Она — дочь дочери первого хозяина смерчей. Я занимаю его пост с тех пор, как смерть забрала учителя. На окраинах, должно быть, об этом и не знают. Алая хижина и ее обитатель считались главным поводом для разноцветных слухов и толков Таоса. Фигура шамана всегда была покрыта ореолом тайны. Его уважали и почти боготворили за то, что хозяин смерчей умел останавливать разрушающие торнадо, которые то и дело зарождались в Радужном каньоне и нападали население. Старый шаман, как теперь понял хинду, был в этом деле первым и главным, а теперь его место занял ученик. Освоив укрощение стихии, хозяин смерчей взялся воспитывать последователей с тем, чтобы рассылать их в деревни и города для защиты от бурь и вихрей. С его приходом на Таосе стало спокойней, и племена острова подчинились старому шаману. — Какой была вода, пока она добиралась? — спросил новый хозяин смерчей. — Голубой или черный? — Я не знаю, — пожал плечами Хинду. Надо было спросить, это важно. Мы должны знать, как относится к девочке большая вода. Проглоченное солнце не пожелало ее, и море не забрало по пути на Таос. Если эти двое благосклонны к бесцветной, мы не сможем убить ее затмением или утопить. Придется использовать огонь. А что если... Начал был хинду и запнулся, поняв, что ведет себя нагло. Продолжай. У нас говорят, что эта акула могла ее прислать, и что, если мы ее убьем, акула вернется и проглотит таус. Хозяин смерчи рассмеялся. Это выдумки цвет моего пламени. Старый шаман просто очень любил дочь, вот и вспомнил про старую легенду, чтобы сослать их с внучкой подальше от Тауса. Чудо, что девочка выжила. Но вот зачем она здесь? Мне передали, она ничего об этом не говорит. — Да, — кивнул Хинду, уже не чувствуя робости. Мы пробовали по-всякому. Она что-то говорила про важного человека, но потом совсем замолчала. Мы думаем, она приплыла к своему деду. Как бы на днях не случилось большого торнадо. С тревогой сказал шаман. «Бессветные всегда приносят беды, если не жертвовать их богам. Раньше мы думали, что достаточно растить их до десяти лет, и тогда бури отступят, но это оказалось обманом. Мы должны поскорее отдать ее огню. Ты сделал большое дело от цвет моего пламени. Какую хочешь награду за смелость...» Хочу перестать жить в Амбаде, выпалил Хинду. Хочу стать взрослым. И ни капли сомнений, рассмеялся хозяин смерчей. Пусть так и будет. С этих пор можешь заплетать волосы в одну косу. Позади плескалось море, чудовище съевшее ма и подпустившее к берегам акулы страшных людей. Цуна ненавидела его за равнодушие, потому что не могла ненавидеть Тауссов, и ей некуда было вылить злость, кроме как в серо-синюю воду, накрытую у горизонта бугристыми панцирями облаков. На скале, пронзенной ветром, темнело жертвенное кострище. Цуна стояла посреди него, привязанная к столбу, и смотрела вдаль на белые шляпки мазанок в низине. а ей под ноги клали хворост и сбрызгивали маслом. Где-то там далеко шел к порту важный человек, шел и не знал, что Цуна сейчас умрет. За ним бесшумно следовал предатель Ри. Девочка день за днем шептала его имя и просила помощи, но призрак не появился. Никогда ее схватил Хинду, никогда в деревне вершили суд, никогда шаман из зала и хижины вынес приговор. Цуна сглатывала слезы. Фигуры таоссов плыли, и лучше бы пропали совсем. Видеть их пестрые наряды и испуганные глаза было гадко. Больше всего девочке хотелось, чтобы исчез бледный, едва стоявший на ногах, хинду. Почему-то никто не вспомнил хороший поступок Цуны. Ее рассмотрели с ног до головы и назвали бесцветной. Той, что приносит одни только беды. И с тех пор миру стала плевать на девочку только ма ждала ее в море поэтому когда хинду дрожащей рукой поджег ветки цуна завизжала ма и ветер унес крик в море ма пламя вспыхнуло быстро и яростно подобралось к ней и дохнуло в лицо обжигающим дымом Цуна визжала и звала всех, кого знала, важного человека Мари, Ма большую акулу. Огонь лизал ей пятки, серые клубы, смога душили. Это был конец, настоящий конец. Цуна собрала все дыхание в один отчаянный вопли над скалой, пронеслось ри Таузцы, толпившиеся возле костра, испуганно замерли. Цуна не замолкала, пока у подножья скалы, где шипел прибой, не вспучились волны. Гигантская, прозрачная акула выныривала из пучины разину в пасть. Она проглотила Цуну и хлынула на таосцев вместе с ракушками, мелкими камнями и водорослями. Огонь потух. Придавленные, испуганные и мокрые люди вопили и отползали... а потоки собирались обратно в колоссальных размеров каплю. Большая акула замерла над Суной, и всем стало ясно морское божество, готово уничтожить Таос за эту девочку. Хозяин смерчей выступил вперед. — Тебе не выпить цвет моей жизни. Я тот, кто рушит ураганы и вспарывает волны. Прочь! Его волосы растрепались. Одежда вымокла, но сила духа не покинула даже сейчас. Ученики шамана встали по обе стороны от учителя, и только теперь Цуна поняла, сколько же здесь людей. Наверное, три деревни собрались поглазеть на смерть бесцветной. — Ри так любить Цуна? — вдохнул в ухо знакомый голос. — Больше целая сетера. Поэтому Ри делать глупость для Цуна, Ри выдать себя... Они скоро прийти за Ри и убрать, но Цуна жить. Цуна приказать акула напасть и пугать. Цуна бороться с шаманом его люди. Цуна не плакать. Приказать акула бороться. — Ри! — схлипнула девочка, дрожа от холода. — Ты все-таки пришел. — Ри! — делать акула вместо помочь важный человек. Ри — дурак. Ри трудно держать вода долго. Цуна сказать, что пришла стать хозяйка Таус. «Я пришла править Таосом!» — выкрикнула девочка. «Большая акула со мной!» «Направьте сознание и разрушьте воду!» «Ри! Покажи им!» Две стихии столкнулись, и сила шамана оказалась крошечной до смешного. Рыбина проглотила его вместе с учениками и заставила плавать внутри своего тела. «Выплю них!» — приказала Цуна немного погодя, и большая акула повиновалась. Люди кашляли, плевались, таусцы замерли в благоговейном оцепенении. — Теперь Цуна хозяйка Таус, — шепнул призрак. — Цуна помогать важный человек вместо Ри? Как — Как? — спросила девочка, плохо соображая. — Цуна хранить жизнь дети, которые родиться в день проглоченной солнце Цуна учить люди, правда? Это помочь теперь ли уйти совсем. Цуна приказать рыба исчезнуть. — Уходи! — выкрикнула девочка сквозь слезы. И акула рухнула в море, подняв огромные брызги. Ученики тут же подбежали освободить Цуну, а затем подняли, чтобы она не касалась земли обожженными ступнями. Хозяин смерчи подступил к ней с поклоном и протянул четкие с разноцветными камнями. — Какой цвет выбирает дочь большой акулы? — спросил он. — Красный, — ответил Цуна. — Таким был цвет моей ма. В это время Ри несся на восток, чтобы успеть сделать как можно больше до тех пор, пока его не уничтожат. Цуна так и не узнала, что он погиб через несколько тридов, спасая порченных детей на заброшенной мельнице.